Глава 9. Эпиграф. И среди них одна, как королева и прекрасна и стройна, На ней печать величия видна, превосходила всех и красотою, И благородством вдвое или втрое. Венец из золота на ней сиял, был бледен лоб, а рота круглый ал а ветка ивы в пальцах означала, что ей командовать здесь предстояло. Драйден, цветок и лист. Вильям де Вивиль и Стивен де Мартиваль, маршалы турнира, первые поздравили победителя. Они попросили его снять шлем или поднять забрало, прежде чем он предстанет перед принцем Джоном, чтобы получить из его рук приз.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 «Ну, об этом нечего особенно распространяться», — сказал один из рыцарей Иоанитского ордена. «Храмовнику тоже порядком досталось. Я сам видел, как ваш знаменитый Буагильбер трижды перевернулся на земле, каждый раз захватывая целый пригоршни песку». Деброси, который был в дружеских отношениях с храмовниками, собирался возразить Иониту, но принц Джон остановил его. «Молчите, господа», — сказал он.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 Седрик Сакс, восхищенный поражением храмовника, а еще более неудачей постигшей обоих его злокозненных соседей Фронт-де-Бефа и Мульвуазена, перегнувшись через перила балкона, следил за подвигами победителя не только глазами, но и всем сердцем и душой. Леди Равена, не меньше его, была захвачена событиями дня, хотя она ничем не выдавала своего волнения. Даже невозмутимый Ательстан,